отряд Белого настиг ликвидаторов почти в тот момент, когда те напали на разведгруппу Фёдора Полуянова. Бой был скоротечным. Ликвидаторы не смогли выдержать огня с двух сторон и вынесли ноги с поля боя, оставив два трупа. Знаю, что в команде Фёдора есть санитары, наверняка подчиняющиеся Маричу. Белый решил бы уничтожить и весь его отряд, но проанализировав ситуацию, сообразил, что здесь что-то не так. Санитары должны были скооперироваться и убить Полуянова, а не отражать атаку ликвидаторов. Григорий приказал прекратить стрельбу, точно же перестали стрелять и разведчики первой группы. У Белого ёкнуло сердце, когда он насчитал всего трёх человек. Двое остались невредимыми, третий был, искром сон лучом аннигилятора и лежал неподвижно. Весь стометровый участок коридора до разветвления, где скрылись уцелевшие ликвидаторы, был усеян останками расстрелянных конкистадоров. Белов насчитал 9 штук. Некоторые из них ещё шевелились, скребли лапами по полу, но восстановлению не подлежали. Фёдор позвал Григорий. Фёдор, отзовись. Ты жив? Ответа не последовало. Снова тревожно сжалось сердце. Если бы Полуянов был жив, он бы ответил. Но, может быть, его здесь просто нет. Похоже, тоннель за спинами разведчиков расширяется. Фёдор и Мэрич могли отступить. Хотя вряд ли это решает проблему безопасности Полуянова. Включив рацию на общую со всволну белый снова попытался вызвать Фёдора и услышал в ответ незнакомый суховатый голос. Полуянов и Марич ушли. Мы остались прикрывать отход. Кто вы? Молодцы, как на подбор. С нами дядёк Черномор, пробормотал белый. Мы из группы поддержки Полуянова. Двигайте-ка сюда, ребята, да не вздумайте баловаться, играть в ковбоев. Против наших глюков в вашей машинке что комариное жало против языка лягушки. На аварийной волне послышались смешки, сравнения оценили и напарники Григория, и уцелевшие разведчики. Мы можем присоединиться к вам, предложил обладатель сухого голоса. Санитаров среди нас нет, и в спину мы стрелять не намерены. Наша задача прикрытие Марича. А вы знаете, кто он? Резидент хронохирургов. Это не совсем так, но мы не уполномочены вести переговоры от его имени. Догоним, вы сами поговорите с ним. Белый хмыкнул, оглянулся на своих молодцов, контролирующих каждый жест разведчиков, каждый звук в тоннеле, каждую мелькнувшую тень и скомандовал: "Васёк, бери приблудных под свою опеку. Пойдём за ними". Переключил диапазон связи. "Ведить, ребята, с кем имею честь разговаривать?" "Кристиан Хансен". "Крис, бродяга, неужели не узнал? То чего не узнал, Гриша Белый?" Чёрт, что ж ты сразу не сказал, кто ты? А кто это с тобой? Синитиме Ямото и Берт Габуни убит. Наступило короткое молчание. Потом Григорий проговорил на полтона ниже. Вечная ему память. К сожалению, унести его мы не сможем. Вернёмся потом, когда выполним задание. Веди группу, Крис. Ветёрка Белого подошла к уцелевшим разведчикам и остановилась у обрыва в полость в центре, который шевелилось белёсое облако, не то дыма, не то тумана. И в это время стенки тоннеля вздрогнули. Из его глубины, с той стороны, откуда вышли безопасники Григория, прилетел низкий зловещий вой, от которого у всех побежали по коже мурашки. "Нет, ты ещё что такое?" негромко произнёс Белый. "Собака-баскервилли?" высходил Хансен и добавил другим тоном: "Гриша, это может быть всё что угодно. Как ни как в стволе сейчас пересекаются сотни миров со своими условиями жизни. Странно, что мы ещё ни на кого не наткнулись. Я имею в виду существ населяющих эти миры. Но сдаётся мне дело в другом. За нами идёт погоня". "Отобьёмся", беспечно отмахнулся Григорий. "Нас теперь семеро, а если догоним Фёдора, будет восемь". Девять, ты не приплюсовал Марича. Не уверен, что его надо приплюсовывать, скорее вычитать. Может быть, ты и прав, но все эти проблемы решить можно только в присутствии самого Марича. Хансен прыгнув в пропасть, и все остальные как горох посыпались за ним.